Глава седьмая Выбраться из таверны оказалось проще простого. Ничего не видящий, да еще и постоянно кашляющий народ, и не пытался меня ловить, не до того им было. А когда дым рассеялся, было уже поздно. Хотя я успел услышать, как раздались приказы найти меня и схватить, что интересно, живым, но не обязательно здоровым. М да, не понравился им мой подарочек, а я так старался. Да, можно было просто уйти оттуда, но, возможно, пришлось бы применить магию. Я этого не хотел. Все же одно дело, если встреча назначена с обычным, хоть и хитрым человеком, а совсем иное — магом. Шансов у меня стало бы маловато. Хотя я уверен, что если этот босс сам не маг, то точно имеет в охране парочку. Не может не иметь, причем абсолютно преданных ему магов. Иначе и быть не может. Слишком уж вкусное местечко. Желающих его занять слишком много. И если хочешь просидеть на нем подольше, то тебе обязательно нужна магическая защита. Без этого никак. Ну да ладно, посмотрим, что будет завтра. Сейчас же стоит убираться отсюда как можно быстрее и незаметнее. А то совсем скоро за мной может начаться погоня. «Дьявол накаркал!» — скривился я, когда неподалеку раздался собачий вой. «Неужели спустили собак на меня? Проблемно». Нет, у меня есть в запасниках зелья, что создают резкий запах, отбивающий нюх собак. Вот только не хочу им пользоваться, разве что в крайнем случае. А дело в том, что в его состав ходят довольно специфические травы, произрастающие только в Королевстве Витрат. Казалось бы, мелочь, но зачем давать им лишние зацепки? Да, вряд ли есть много людей, что это сразу поймут. Но если есть... А связать недавно прибывший в город караван из витроты человека, использующий их зелье, не так сложно. И все же я слегка недооценил местных. Примерно через квартал меня догнали. Псы. Да, это была свора собак, спущенных с от чего я непроизвольно поморщился. Придется все же задействовать зелье. Вот только не успел я достать из пространственного кольца бутылёк с зелем, как прямо передо мной появился Райта и рассерженно зашипел. И знаете, я давно не видел такого ужаса в глазах, пусть и животных. Собаки резко затормозили и заскулили, став пятиться назад, а, дойдя до угла, резко побежали прочь. Это было знакомо. райта тут же запрыгнул мне на плечо, а я рванул дальше. — Ладно, заслужил ты сегодня большую рыбину, — усмехнулся я. — Мяу! — раздался мне в ответ возмущенный крик. — Ладно, две. Мяу! — Э, ну не нагрей! «По рыбе за каждого пса! Это уже перебор! Две и точка!» На что получил лишь полный превосходство фырк. «Знаешь, мне эти морды почему-то показались знакомыми». «Да, точно!» «Уж не твои или старые приятели?» «По крайней мере, несколько из них. И особенно тот вожак». «Да, точно! Это те самые псы, что когда-то хотели напасть на меня. Даже не знаю, почему я запомнил их морды. Может, тот случай на меня так сильно повлиял? Кто знает?» «Мяу!» — раздался его одобрительный голос. Этим временем вынырнул из переулков на главную улицу и перешел на шаг, чтобы слиться с толпой. До ворот осталось совсем немного. «Да, ты прав. Что бы я без тебя делал?» — тихо усмехнулся я, переходя на шепот. «Но все же есть в этом какая-то доля ностальгии. Да, слишком часто она в последнее время преследует меня, но что поделаешь, после стольких лет я все же смог вернуться домой». Да, пожалуй, я мог это место назвать своим домом. Впрочем, это так, но и не совсем так. Домом для меня был совсем не этот город, и даже не здание, где мы жили. Нет. Домом для меня были место с моими старыми товарищами. Вот только где они сейчас? Ну, надеюсь, скоро об этом узнаю. И если с ними что-то случилось, я хотя бы смогу отомстить. Сквозь ворота я прошел достаточно спокойно. Правда, перед этим пришлось Райта попросить спрятаться. Все же, если в толпе никто не обращал внимания, то выход из трущоб — совсем иное дело. Уверен обо всех, кто сегодня покинул трущобы, уже совсем скоро будет известно местному боссу. Ну и плевать. Это ему ничего не даст. Дальше следить за мной все равно никто не будет. Но все же, покинув район, я сделал несколько крюков по переулкам, стараясь найти возможную слезку. Но ничего не было. «Ну и прекрасно». Скинув плащ, я поспешил вернуться в наше временное жилище. «Кэс, ты где гулял?» — раздался вопросительный голос Сига, едва я вошел в дом. Они сейчас как раз сидели за обеденным столом и поглощали местные блюда. Ну как поглощали? Если Агния себя вела вполне нормально, то Сигурд... Это больше было похоже на аннигиляцию. «Да так, прогулялся немного», — отмахнулся я используя заклинание, чтобы очистить свои руки, и присел за стол. «Кас!» — тяжко вздохнула Агни. «Не стоит считать нас идиотами. Я знаю, что ты занимался делами, и никаких претензий по этому поводу. У тебя есть право самому решать свои проблемы. Но не забывай, пожалуйста, мы приехали сюда с тобой для того, чтобы помочь тебе, а не чтобы следить за тобой. Если тебе нужна будет помощь, просто скажи. Если боишься, что эта информация распространится, то мы готовы дать клятвы». «Поддерживаю». Сик даже отложил столовые приборы в сторону. «Спасибо, но дело совсем не в том, что я вам не доверяю. Просто это дело, которое я должен решить самостоятельно. Да и так будет проще, если честно. Но если понадобится помощь, я вам обязательно скажу». Кивнул я, после чего сразу приступил к трапезе. «Как скажешь», — согласилась она. «У тебя на сегодня еще дела есть?» «Нет, сегодня я абсолютно свободен». «Вот и прекрасно. Тогда давайте прогуляемся». Я тут почти ничего не знаю. Времени раньше было маловато. Интересно будет посмотреть. Покажешь местные достопримечательности?» «Да я и сам не особо в них разбираюсь». «Лучше пройдемся по местным тавернам. Я попробовал еще не все блюда местной кухни», — перебил меня Магнус. «Э-э-э», завис ненадолго я. «Разве в тебя сегодня еще хоть что-то влезет?» «А то. Пока прогуляемся до нужного места, так аппетит сам набежит». Похлопал он себя по животу. «Эх, и какого другого ответа я ожидал?» Обреченно махнул рукой. «Сик, ты только не забывай, что маги тоже толстеют. А то ты скоро станешь у нас большим, но круглым». э, -э не волнуйся. В нашей семье все много едят. И за всю историю не было ни одного толстяка. Все уходит в мышцы», — хохотнул он. «Особенно если подкрепить это дело физическими упражнениями». «Бедная твоя жена». Со страхом во взгляде посмотрел на него Агни. «Боюсь, ты можешь стать первым, кто нарушит эту семейную традицию», — дополнил я, смотря как целая пятикилограммовая мясная рулька довольно быстро исчезает в его утробе. Почему-то вспомнилось одно существо из фантазии, что могло заживо поглощать даже монстров целиком. Бррр, как хорошо, что в нашем мире не существует подобных. Ну или я надеюсь, что не существует». После обеда мы все же отправились прогуляться. Мы решили совместить запросы о обоих моих друзей. Так что сперва посмотрим на достопримечательности, а потом и поедим. Эх, еще бы знать мне эти достопримечательности. Я не так часто выбирался в город, а когда выбирался, то почти всегда по делу. Так что сейчас я отлично знаю все местные закоулки и краткие переходы, но вот главные улицы города для меня загадка. Но правда, какая разница, что где-то на площади стоит статуя первому королю Аргутуса? Да хоть статуя бога там была бы, мне это было неважно. Хотя все же вру. Одно место было мне интересно. Там посреди площади располагался фонтан. Хорошее место. Не знаю, кто придумал эту дурацкую традицию о том, что если бросить в фонтан монетку, то твое желание сбудется. Но я его уже уважаю. Ведь это место было неплохим источником дохода. Правда, вылавливать монетки приходилось по ночам, когда никто не видит. Еще и одновременно с несколькими членами нашей банды. Потому как в любой момент могла заявиться как стража, так и другие любители халявы. Почему же я считаю традицию дурацкой? Ну а вы как думаете? Конечно же, маленький мальчик в глубине души, все еще верящий в чудеса, повёлся на эту сказку, кинул одну из последних своих монет тогда. Разумеется, желание не сбылось. «Красиво!» — тепло улыбнулась Агния, когда мы дошли до фонтана, и она услышала об этой традиции. «Значит, желание исполняет сам Люциус?» М «Да. А зрение у меня оказывается довольно избирательное. Только после указания Агни я заметил, что в центре фонтана стоит статуя именно Богу Света. Раньше даже не обращал на это внимания. Вернее, мне было просто все равно. Статуя же не из золота была». Продать ее невозможно, так что неважно. Может, оно и к лучшему, что раньше не замечал эту статую. Сейчас мне она кажется какой-то неприятной, что ли. Нет, все очень красиво и величественно. Вот только взгляд этого бога какой-то излишне покровительственный. Я бы даже сказал, насмешливый. Будто у него под ногами толпятся муравьи и чего-то желают, а он с насмешкой наблюдает за ними». Пойдемте лучше быстрее местный трактир. Запахи оттуда идут просто умопомрачительные», — поспешил уйти я из этого места. «Я за!» — воскликнул Сик. «Эх, кто бы сомневался. Впрочем, я тоже за. Свежий воздух вправду хорошо нагуливает аппетит», — улыбнулась Флейм. «Так что мы тут же направились к этому храму еды, дабы восполнить свои силы. После этого мы еще немного побродили, но довольно быстро вернулись домой». Говорил же, что не особо много что тут знаю. Для таких прогулок нужно брать провожатого из местных. Может еще как-нибудь прогуляемся, если найдем такого. Тем более, что есть тут один кандидат. Но это все позже. Пока мои мысли все равно были заняты совсем другим. Стоило обдумать, как действовать завтра. План, разумеется, у меня есть, но всегда что-то может пойти не так. Так что надо продумать и запасные варианты. Именно этим я и занимался весь остаток дня. Я уже на следующее утро вновь бесшумно и в одиночку покинул дом. Приближалось назначенное мною же время, а я не привык опаздывать. Было видно, что наблюдателей от банд стало куда больше, и рядом со входом крутилось несколько. Вот только в этот раз я сменил свой плащ на другой, ярко-алый. «Хочешь что-то спрятать? Спрячь это на самом видном месте». На меня активно обращали внимание, но даже не думали останавливать. Так что прямо так я спокойно дошел до нужной таберны и вошел внутрь. Мой прошлый собеседник сидел на том же самом месте, так что я просто сел напротив. «Итак, каков же был ответ?» — спросил я. «Ты? Дьявол, тем помири! Я уже было подумал, что за псих нам пожаловал. Опять аристократ какой-то решил пощекотать нервы. Впрочем, от такого психа, как ты, этого следовало ожидать. «Да, да, я прекрасен и знаю это», — усмехнулся из-под капюшона. «Но ты так и не ответил». «Мосс примет тебя», — скрипнул зубами парень и резко скочил со своего места. «Снедуй за мной». Приятно иметь дело с умными людьми. Встал со своего места и, провожаемый десятком злых взглядом, двинулся за ним. «Была ли это засада?» «Вполне возможно, и я готов к ней. Вот только будет она точно не здесь. Будь я на месте этого босса, то было бы интересно лично посмотреть, кто же такой наглый, ломец к нему на прием. Так что в том, что я его увижу, почти не сомневался. А вот получится ли выбраться после встречи с ним? Это совсем другой вопрос. Но это он так думает. Знаете, когда мы дошли до нужного здания, я чуть не зарядил со всей силы себе полбу. Я знал это место. Особняк бывшего главы трущоб, если его можно было так назвать. Следовало догадаться, что новая глава займет место старого. В конце концов, это один из лучших и больших домов в трущобах. Король умер. Да здравствует король. Ведь так? Эй, это он. Возле входа нас затормозили. Там стояли два бугая с мечами на поясе. А перед ними еще один, ростом под два метра, и злобно смотрящий прямо на меня. Именно он и заговорил первым. Да, Буч, это он, ответил мой сопровождающий. Но не забывай, он нужен боссу живым. Но не невредимым же, стал прямо передо мной этот здоровяк, смотря сверху вниз, злобным взглядом. Уф, как хорошо, что это не ваш босс. А то боюсь вас, ждали бы плохие времена с таким дебилом, хмыкнул я. Что ты сказал? Начал он доставать сумеч. Буч, окликнул его мой спутник. Сказано принести его. Босс уже будет решать, что с ним делать дальше. «Может, зарубят на месте? Ты не торопись!» «Ты я с радостью сделаю это сам, дай только повод!» Вновь научился здоровяк, но меч свой убрал. А у них тут с дисциплиной не все так плохо, как я думал. мое время было куда хуже. После этого он дал знак стражи, и те отворили двери. Сам же мужик двинулся прямо за нами на расстоянии пяти шагов от моей спины. Неуютно. Но сделать он мне все равно ничего не сможет. В любой момент я готов создать вокруг себя щит, и именно поэтому я не хотел, чтобы они узнали, что я маг. Против мага готовят совсем иные меры. Но их я тоже учел. В таком месте расслабляться нельзя. Внутри многое изменилось. Стало как-то скромнее, что ли. Все бросающиеся в глаза богатства исчезли, но в то же время особняк не чувствовался пустым, стало даже красивее. Да, именно такое впечатление было у меня. И да, я уже был в этом особняке. Один раз. Когда только образовалась наша маленькая банда, я, как ее глава, был приглашен в гости. Прошлый глава был человеком не самым приятным, но все же относительно справедливым. Процент за работу на его территории был адекватным. Так что больше никаких конфликтов у меня с ним не было. Поэтому и не появлялся больше никогда в этом месте. Хватило одного раза. Пожалуй, мы были одними из немногих, кто не доставлял никаких проблем и не привлекал к себе лишнего внимания. Именно поэтому нас старались не трогать лишний раз. Даже те же крысы. Слишком болезненным мог быть ответ как от нас, так и не только. Бывший глава очень не любил терять свои деньги. И да, стабильность он любил больше, чем одномоментную прибыль. Так что купить его было довольно сложно, по крайней мере, когда дело касалось вероятных проблем для его бизнеса. И вот сейчас я вновь повторяю тот же путь, что и раньше. Воспоминания минувшего сами проникают в мою голову. Вскоре будет большая лестница, а сразу за ней главный зал, где и встречали меня в прошлый раз. Я не ошибся. Все прошло точно так же. Мы дошли до нужной двери и заверли ненадолго. «Слушай, Сина», — повернулся ко мне сопровождающий, «я знаю, что ты парень смелый и даже наглый, но поумерь пыл». Босс может пришить на месте, если будешь слишком наглеть. Были случаи, даже когда от аристократов посланники приходили слишком наглые. Их и укорачивали на голову. Но ничего, проглатывали и присылали нового, уже более смирного. Сейчас босс контролирует весь криминальный мир города и даже несколько городов поблизости. Так что ссориться никто просто не хочет. Не стоит оно того. И ты это тоже учти. Может, тогда и повезет, сможешь уйти отсюда живым. Хорошо? кивнул я ладно тогда идем нас уже должны с этими словами он медленно распахнул двери и мы вошли внутрь первым делом мой взгляд зацепился за дальнюю часть комнаты именно там и сидел тот самый босс человек что подчинил своей воле всю преступность города а выглядел он весьма примечательно сразу приковывая взгляд ведь там сидела девушка обтягивающие привлекательные ножки черные штаны что-то вроде корсета, выделяющего немаленькую грудь, миловидное личико и самая яркая деталь во всей внешности, ярко-рыжие короткие волосы. На мое лицо незамедлительно выполз радостный оскал.